Глава четырнадцатая Немного посидев в прихожей, пытаясь наконец-то поверить, что я и правда дома, я обошла все комнаты. Но это что-то не принесло мне желаемого удовлетворения. Мне явно чего-то не хватает. И я знаю, чего именно, точнее, кого. Но даже думать о нем не хочу. Это слишком больно. А еще меня все сильнее мучает чувство, что я допустила ошибку поддавшись своей злости и, возможно, глупой обиде. Но сейчас у меня есть более важные дела, чем любовные переживания, с которыми надо справиться, чтобы снова погрузиться в свой нормальный, немного скучный, но, главное, такой привычный для меня мир. Еще раз обойдя комнату, я заметила, что некоторые вещи не на своих местах. Вся электроника выключена из розеток. Несколько шкафчиков открыты. Как-то неприятно осознавать, что кто-то чужой тут находился без меня. Хоть я и понимаю, что Максим здесь был только для того, чтобы собрать необходимые мне вещи. Правда, теперь я не чувствую себя в безопасности. Вдруг у оборотней теперь есть дубликаты ключей. Хотя зачем я им? Не стоит переоценивать свою персону. Разложив вещи, Я только после этого заметила на тумбочке свой мобильный. Включив его, я села в кресло, дожидаясь уведомлений о пропущенных звонках и сообщений от друзей и коллег. Спустя полминуты я растерянно смотрела на экран, даже не зная, кому бы позвонить первым. Начну с начальства, потом отвечу на сообщение тети, следующие на очереди сообщения от подруг, потом, Пару незнакомых номеров. Наверное, снова Олег? Да, судя по сообщениям с этих же номеров, это и правда он. И вот почему он никак не успокоится? Зачем снова просить о встрече? Я ведь ему ясно дала понять, что между нами все кончено. Хотя мы с ним расстались заочно. Я бы никогда не решилась сказать ему в лицо, что ухожу от него». Короче, эти номера сразу в чёрный список. Но и остался ещё Вадим. От него больше всего пропущенных и сообщений. Но ему я позвоню в последнюю очередь. Вот только я не учла, что стоило мне включить телефон, как все звонившие мне люди получили уведомление, что я уже в сети. Я уже хотела набрать начальницы, как телефон зазвонил, и на экране высветился номер Вадима. Замельтешив, я случайно ответила на вызов и, понимая, что глупо будет взять и скинуть, затаив дыхание, поднесла телефон к уху. Ну и понеслось. Я, конечно, все могу понять, но чтобы вот так вот исчезнуть и никого не предупредить, это... Знаешь, у меня даже слов нет. Хотя я заранее проигрывал наш с тобой разговор, и уже знал, что скажу. Но сейчас я настолько злой, что не могу в полной мере описать твой поступок. Ты хоть представляешь, как заставило меня нервничать своим исчезновением, а это молчание в ответ на все звонки и сообщения. Твой дядя, конечно, все детально объяснил, но неужели нельзя было хотя бы строчку мне написать, найти две-три минуты, чтобы подключиться к интернету, и сообщить, как ты. Или ты думаешь, мне плевать на тебя? Да я чуть с ума не сошел, не зная, что с тобой. А если учесть, что до этого ты чувствовала себя ужасно и так и не объяснила мне, что с тобой произошло, я просто места себе не находил. Все время думал, что тебе снова может стать плохо, и на этот раз все может закончиться не так хорошо» а меня еще и рядом не будет. Вадим все говорил и говорил, а я молча его слушала, давая выговориться. Если честно, я знала, что он будет очень на меня зол, но не думала, что прямо настолько сильно. К тому же он явно на меня обижен, и про эту историю он так просто не забудет. Хорошо все-таки, что он сейчас не рядом и не говорит мне все это в лицо. Пусть сейчас по телефону все выскажет, а когда мы с ним встретимся, он уже успеет отойти. К тому же, осуждающий взгляд его серых глаз я бы сейчас не выдержала. Хотя обидно все это выслушивать, ведь я ни в чем не виновата, и можно сказать, что мне просто не повезло. Очень сильно не повезло, но в этом все же есть и моя вина. Вот надо было мне тогда выбрать эту несчастную дорогу через лес. Не сглупи я в тот раз, ничего бы этого не было. Но тут перед глазами предстал высокий, синеглазый мужчина с непослушными темными волосами. И все внутри взмыло вверх, чтобы тут же упасть обратно под давлением слов. Это не мой мужчина. Мне нужен кто-то без прячущегося внутри него зверя. Кто-то, кто не воспитан в таком ужасном обществе, где сильный превосходит над слабым, где женщины обязаны подчиняться каждому слову мужчины, где тебе может угрожать опасность просто потому, что ты другой, и тебя выбрал один из желанных для женщин-мужчин. Мне нужен кто-то нормальный, мне нужен такой же, как и я, человек. Может, Вадим? Он же явно неравнодушен ко мне. Да, он немного строг, любит все держать под контролем, но он сильный и еще ни разу не сделал мне больно и проявлял только заботу. А главное, влюбленные в него женщины не покусают меня в подворотни, а сам он не превратится в зверя в полнолуние. «Ты меня теперь решила молчанием помучить?» Все еще раздраженным, но уже уставшим голосом спросил Вадим. Я, до этого нервно расхаживая по квартире, замерла на месте, понимая, что, кажется, что-то прослушала. Отлично. Он и так злится из-за моего исчезновения на три недели, так я его еще и толком не слушаю. Это его очень сильно заденет. И вот что мне ему ответить? Вадим, «Прости, я очень сильно перенервничала и была вся на нервах. К тому же так спешила к тете, что забыла дома телефон. А ты знаешь мою память, я ни один номер наизусть не помню, а все пароли от соцсетей записаны у меня в заметках. Мне правда жаль, что из-за меня ты так сильно волновался. Как же неприятно врать, но другого выхода просто нет. Не буду же я ему рассказывать что меня похитили оборотни, и я все это время просидела в их тайном месте, где они следили за тем, чтобы я не превратилась в падково до убийства монстр. Он ведь снова докторов вызовет, но она этот раз немного других. В ответ тяжелый вздох и недолгое, но напряженное молчание. «Давай встретимся сегодня вечером. Поужинаем где-нибудь. Ты не против?» И столько надежды в его голосе, что мне стало не по себе. Я думаю, он уже готов сделать следующий шаг. Его чувства ведь искренние. А мои? Если бы честной с самой собой, то мне просто нужен кто-то, чтобы отвлечься от Егора. Вадим мне нравится, но я в него не влюблена. И давая ему надежду, я поступлю, мягко говоря, по-свински. Ведь не смогу ответить ему взаимностью. «Даша!» – тихо произнес Вадим. С отвращением к себе я все же ответила. «Да, давай. Во сколько встретимся?» «Я заеду за тобой в семь. Тебя устроит?» Уже куда радостнее спросили у меня. «Да, отлично. Тогда...» «Я ведь так и не спросил, как Наталья Дмитриевна. С ней все в порядке?» Да, к счастью, все обошлось. С трудом ответила, не понимая, откуда он знает, как зовут мою тетю. Он ведь об этом у меня никогда не спрашивал. Да и никто из коллег не может этого знать. Я рад, искренне ответил Вадим. Тогда жду тебя в семь у подъезда. До встречи. Положив телефон на стол, я пошла на кухню за водой. Какой же тяжелый выдался разговор. Чувствую себя хуже некуда, что делать не знаю. Кажется, я окончательно запуталась в том, что мне надо и в том, что я хочу. Не знаю, что мне делать. Еще и голова разболилась от водоворота мыслей и о чем я только думала, собираясь попросить Вадима приютить меня. Предложи я ему это, он точно согласится. Вот только воспримет мою просьбу по-другому, Он ведь не настроен просто быть моим другом. В его планах все гораздо серьезнее. Посидев немного в тишине, стараясь думать о чем-то нейтральном и приятном, я снова взяла телефон и набрала начальницу». «Свидание. Это точно будет свидание. Надо было сказать Вадиму, что я слишком устала после перелета. Еще лучше наконец-то сказать ему, что мы просто друзья, а не давать ему призрачную надежду и не обманывать и убеждать саму себя, что я могу быть с ним счастлива. Если он предложит с ним встречаться, я скажу ему правду. Да, так и сделаю. Боже!» У меня семь пятниц на неделе. Еще и голова просто раскалывается. Хочется спрятаться под одеяло, и чтобы меня никто не трогал. Не хочу делать больно Вадиму. Не хочу думать об этом чертовом оборотне. Вот что мне делать? Опять выть хочется. Еще и как никогда сильно. И меня это напрягает. Ведь до всех этих событий у меня никогда не возникало подобного желания. На часах без десяти семь. А я, полностью собранная, стою в прихожей и смотрю на свое немного бледное отражение. Таблетку от головной боли я уже выпила, но что-то она не спешит действовать. Ладно, надо идти. Интуиция подсказывает, что Вадим уже приехал. И стоило мне подумать о нем, как на телефон пришло сообщение. «Вадим и правда уже ждет меня». Подкрасив губы, я вышла из квартиры, надеясь, что не наломаю еще больше дров и не сделаю никому больно. И если бы я только знала, как для меня закончится этот вечер, то я бы из дома не выходила, а как и планировала, залегла бы под одеяло. «Прекрасно выглядишь!» улыбнулся Вадим и открыл для меня дверцу машины. Он, в свою очередь, выглядит не менее эффектно. Дорогой темный костюм, белоснежная рубашка, оттеняющая его немного смуглую кожу, графитовый галстук под цвет его глаз. А ведь он должно быть только с работы. И вот как он умудряется выглядеть так потрясно после долгого рабочего дня. Спасибо. Я тоже не сдержала улыбки с восхищением, смотря на мужчину. Всю дорогу до ресторана я слушала Вадима в полуха, невольно сравнивая его с Егором. Не хотела этого делать, честно, но оно как-то само собой получилось. Я уже думала, что никогда не смогу выкинуть оборотня из головы, но в ресторане Вадим перехватил мое внимание последними новостями из офиса, и я наконец-то перестала думать о Егоре. Да и вся та неловкость, вначале повисшая между нами, куда-то подевалась, и я смогла расслабиться, болтая ни о чем и весело смеясь над шутками Вадима. К тому же он ни на какие отношения не намекал. Наша встреча напоминала мне и предыдущие наши вылазки в город, только на этот раз мы сидели в довольно дорогом ресторане. К концу вечера я пребывала в прекрасном настроении, и не отказалась прогуляться с Вадимом по центру, после чего он подвез меня до дома. «Ну что, я прощена? Ты больше на меня не злишься?» — хитро спросила, смотря на улыбающегося мужчину. «И не надейся, так легко ты от меня не отделаешься Но я знаю кое-что, что может меня задобрить». Серые глаза также хитро заблестели, что должно было меня насторожить, Но я все равно вопросительно изогнула брови, ожидая продолжения. И вот дождалась же его на свою голову. Вадим стремительно наклонился ко мне и, схватив за подбородок, поцеловал. Нежно, еле ощутимо. Его губы только коснулись моих, и все прекратилось. Это был такой легкий и быстрый поцелуй, что я не сразу поняла, что, собственно, произошло. — В следующий раз я надеюсь получить настоящий поцелуй! — прошептал Вадим, не сводя с меня глаз. И у него такой пристальный, говорящий о его желаниях взгляд, что я почувствовала, как краснеют до самых кончиков ушей. Но за смущением пришло легкое раздражение. Вадим мне приятен, но его поцелуй не доставил мне удовольствия. Да и как можно быть с другим мужчиной, после Егора. Мне кажется, его просто невозможно ни в чем переплюнуть. Ни в поцелуях, ни в других вещах. а Все, что смогла пробормотать в ответ, борясь с желанием стереть сгуб еще еле ощутимое прикосновение поцелуя. И еще! Я увидел тебя и обо всем забыл. Надеюсь, они не успели завять. Вадим развернулся и достал что-то с заднего сиденья. И только когда мне в руки всунули огромный букет алых роз, я смогла немного прийти в себя. А я еще всю дорогу думала, почему у мужчины в салоне пахнет цветами. «Спасибо, но, Вадим, я хочу тебе сказать...» «Прошу, только не отказывай мне, дай мне шанс!» тут же произнес Вадим, пристально смотря мне в глаза. Я уверен, что смогу сделать тебя счастливой. Вадим, я... Давай поговорим завтра, хорошо? Это у него тактика такая? Не дать мне сразу сказать ему нет, чтобы я за ночь успела прийти к мысли, что он и правда лучшая для меня пара? Хорошо. Сдалась под его напором. Вадим что-то сказал мне на прощание, но я лишь кивнула, и, открыв дверцу с тяжелым букетом наперевес, вышла из машины. А ведь нечто подобное я ожидала, но все равно оказалась не готова к этому. Для меня слишком сложно отвергнуть чувства Вадима, когда здравый смысл нашептывает, что он и правда идеален для меня. Вот только сердце бьется быстрее в присутствии другого мужчины. На ватных ногах я направилась к подъезду все еще находясь в каком-то странном состоянии. В голове снова бардак, и хочется как можно быстрее оказаться дома. Вот только что-то не так. Сначала я ощутила его присутствие, потом почувствовала на себе прожигающий взгляд, и только после этого подняла голову, чтобы у самого подъезда увидеть высокую фигуру, благодаря хорошему освещению почти полностью скрытую во тьме. И вот только синие глаза горят в темноте, пугая своим хищным светом. «Егор!» Это я мысленно закричала от радости, что он здесь, а ведь я не ожидала его раньше, чем завтра утром. «Егор!» Это я осознала, что с его зрением он точно видел поцелуй, иначе почему он сейчас такой злой? «Мамочки!» Это я ощутила весь масштаб своих неприятностей. Я сбежала от оборотня, еще и была застукана им во время поцелуя с другим мужчиной. Мне конец. Я уже по одному его взгляду вижу, что масштаб моих неприятностей увеличился до небес. И тут снова хлопнула дверца машины, как бы намекая, что все может быть еще хуже. «Даша, все в порядке!» Раздался напряженный голос Вадима. Видно, и он заметил Егора. Или просто среагировал на то, что я замерла у самых ступенек. А потом раздалось тихое, угрожающее рычание, под которое я сделала крохотный шажок назад и, не удержав в дрожащих руках букет, уронила его на землю.